Глава шестнадцатая Захлопнув за собой скрипучую деревянную дверь, лёша вошел в гостиную, где уже сидели остальные члены экспедиции, и, указывая взглядом на Алекса, произнес «Этот человек полетит с нами, он поможет нам в поисках правды». Возле окна, за небольшим столиком, сидела молоденькая девушка, лет двадцати пяти, и что-то записывала у себя в блокноте. Ее звали Анна. Длинноволосая студентка биологического факультета Московского университета всегда интересовалась природой, любила ходить в походы и занималась фотографией как одним из своих хобби. В свое время она также закончила медицинские курсы по сестринскому делу. Анна хорошо знала Михаила, поскольку приносила много фотоматериалов для его газеты. По ее взгляду и ироничной улыбке, Было нетрудно понять, что ей очень сильно понравился Леша. Напротив нее с другой стороны стола, возле небольшого дивана, неспеша попивал кофе высокий, крепко сложенный, темноволосый мужчина в военной форме. Это был первый пилот и одновременно охранник группы Артем. Его попросили сопровождать ребят знакомые Николая Трофимовича. На самом диване же сидел и собирал после чистки автомат второй пилот и тоже охранник Игорь. Они вместе отозвались на просьбу друзей Арбузова защищать экспедицию во время опасного путешествия. «Рад со всеми познакомиться», — снимая шляпу, произнес Алекс, красиво поклонившись Анне. «Я уже предупредил Михаила и Лешу о том, что не буду мешать вашей работе» а лишь только наблюдать со стороны за всем происходящим. Так что не волнуйтесь, то этот Франт?» – неожиданно спросил, поставив кружку на стол Артём. «Вроде обговорили же, что в состав группы будет пять человек». Леша подошел к самовару и, наливая себе в чашку кипяток, ответил. «Это Алекс, наш шестой член отряда. Он вроде как представляет высшее руководство и направлен, чтобы помочь нам». Грозно посмотрев на нового гостя, Игорь встал, задвинул стул и бросил сердитый взгляд на Алекса. Сказал, «Не нравится мне этот тип, а мое чутье редко подводит меня. Да из каких пор вдруг у вышестоящих органов проснулся интерес к тем событиям? Они же на протяжении пяти с лишним лет все утаивали, а тут на тебе, и вот, мол, держите». лёша присел на диван к Игорю. И, отпив немного горячего чая, ответил. «Я старший в отряде, и это мое решение. Алекс останется с нами. Если тебя что-то не устраивает, то я никого не держу. Дверь позади тебя». «Не стоит за меня заступаться», — вдруг сказал тот. «Я и сам могу все объяснить этому замечательному человеку». Алекс повернулся лицом к Артему, поймав его пронзающий строгий взгляд, и продолжил. Вы, видимо, не совсем четко понимаете суть нашего похода, сударь, и зря думаете, что я вам враг. Время летит достаточно быстро, люди меняются, и руководство тоже. В настоящий момент людям, которых я представляю, интересна настоящая причина трагедии, случившаяся с группой лейтенанта Сотникова. Погибло много людей, и настал момент донести всем о том, что там происходит или вы не согласны со мной?» Игорь нахмурил брови, обвел взглядом всех находящихся в доме, в том числе и Михаила, который собирал какие-то вещи в своем чемодане. Затем подошел к выходу, развернулся в сторону Алекса и сказал, «Я-то согласен с вами, мистер Алекс, только вот не вызываете вы у меня никакого доверия. Ну, раз командир решил так, то я не имею возражений, но имейте в виду». «Не дай бог вы что-нибудь учудите! Я даже не думая, на месте пристрелю вас!» Артем вышел на улицу, хлопнув дверью и закурил сигарету. «Не обращайте на него внимания, он почти всегда такой», произнес Игорь, окончательно собрав свой автомат. «Мы много с ним пережили вместе. У него была контузия во время войны. С тех пор он никому особо не доверяет». Жена ушла от него к другому после того, как их сына сбила машина. «Мне очень жаль», — сказал с глубоким состраданием Алекс, усевшись на стул рядом с Анной. «Я все понимаю». Девушка в этот момент с недовольным видом резко отодвинулась от него. «Что ж, раз все в сборе, то, думаю, можно проводить инструктаж и потихоньку выдвигаться к самолету». Как-то не совсем уверенно пробормотал Михаил, закончив со сбором вещей и проверкой своего оборудования. «Возражений не имею», – допив свой чай, произнес в ответ лёша «Сейчас Артем вернется, и тогда начнем». Через некоторое время, когда все были в сборе, группа провела итоговое собрание, уточнила некоторые моменты предстоящей операции и, разложив все по полочкам, отправилась в сторону аэродрома.